Самураи выстроили стену щитов и пустили энергию Ци ступни в землю, скрепляя ее частицы и притягивая их к подошвам своих сапог. Теперь каждый напоминал стальную статую на постаменте. "Держать!" проорал полусотник, командующий самураями, пытающимися остановить и прикончить беснующееся чудовище. Кицунэ дико вереща мчалась на строй врагов. Все четыре ее лапы взрывали землю когтями и швыряли комья далеко за ее спину. Самураи взрыкнули, прикладывая все силы для противостояния удару. Кицунэ низко опустила голову и нахмурила брови, этим простым движением заставляя костяные щитки топорщиться и выставлять вверх острые края. Тяжелый полуметровый лоб оборотницы и сразу три самурайских щита столкнулись. Раздался грохот. Монстр смял своей массой строй латников, костные пластины вонзились в сталь щитов, прорезая полудюймовую цельнометаллическую плиту и увязая в ней. Кицуне встала на дыбы и прыгнула рывком головы, швыряя самураев, щиты которых удалось пробить высоко вверх за спину себе. При этом она сама повернулась на месте и падая всей своей массой обратно на землю, ни взначай села прямоком на ещё одного, особо неудачливого мечника. Копье, которое тот выставил перед собой, ткнулось в костяную пластину и, несмотря на усиление потоком ци с хрустом, сломалось. Солдата вбила в землю по самые уши, а Кицунэ, даже не заметив, что кого-то придавило, вскочила снова на четыре лапы и хотела задать стрекача прочь по аллее, но вдруг петля аркана, метко брошенная кем-то из солдат, захлестнула ей шею. Еще две петли обхватили костные выступы на плечах чудовища. Четвёртая зацепилась и застряла, обняв голову посерд лица. Вали! Самурай дружно рванули арканы, а Кицунэ, очумевшая от бешеной круговерти и впавшая в панику, инстинктивно дернула в другую сторону. Веревки, напитанные энергией ци, на миг напряглись словно струны, а затем ноги солдат вдруг отделились от земли. «Проклятие!» Самый умный выпустил веревку сразу и проехав по земле несколько метров, остался без вреда. Остальные не были столь же сообразительны, и кицунэ, взмахнув лапами тремя истеричными оплюхами, сбило брошенных к ней самураев. Коверкаясь через головы, панцирники полетели прочь. Рази! Около десятка разящих серпов рассекли воздух над головой пригнувшейся кицунэ. Рефлексы спасли ей жизнь в очередной раз. Серпы, сталкиваясь в воздухе, взрывались с оглушительным грохотом. Оборотница, не дожидаясь, пока копошащиеся вокруг нее коротышки нацелят свои удары ниже, ринулась на ближайших и начала раскидывать их или втаптывать в землю, в зависимости от того, как удобнее было нанести удар. Побесившись несколько бесконечных секунд, она длинными прыжками помчалась прочь, оставив позади себя ошалело мечущихся людей и большой участок перепаханной земли. Встать! рявкнул полусотник, только больше свирепея от сознания того, что монстр снова прорвался сквозь их заслон, вжив четвертый раз. Следующий момент был похож на сцену из фильма ужасов. Подбрасывая вверх комья почвы из земли, вверх вздернулась рука Словно восставшие из могил мертвецы, втоптанные самураи выбирались из ям, но в отличие от зомби-скелетов, они не рычали и не выли, а яростно ругались и, поднимая наличники, набившийся в их рты чернозем. Разбросанные ударами лапы плеч монстра, солдаты с трудом вставали на ноги, Оглушенные пошатывались, некоторые волокли покореженные щиты или осматривали потрясенными взглядами сломанное оружие. Взбодритесь, у нее тоже не бесконечный запас сил. Стройсь, преследуем врага. Вторая группа, вижу его, бежит на вас. Полусотник издал восклицание торжества. По какой-то причине бешеная зверюга бегала только по освещенным аллеям и ни разу не свернула в темные участки парка. Самураи не знали, какой инстинкт чудовища им благодарить, но не использовать эту особенность было просто преступно. Разделившись на две группы, они оставили четверых солдат дальше по аллее готовить штурмовую дзюцу, а остальные должны были задержать чудовище здесь. Пусть по-своему, но зверя они сдержали. Теперь вторая группа влепит ему сокрушительный удар прямо в морду. Кицунэ не замедлила движение, даже когда увидела перед собой четверых врагов, стоящих на вершинах вычерченного на земле равностороннего прямоугольника и тянущих руки к стремительно вращающемуся диску из напитанного потока мицы воздуха. Она ощущала, как дрожит воздух от буйствующих энергий, но продолжала мчаться вперед, потому что там позади было еще больше злых врагов, от которых надо было спасаться. Вперед, только вперед! Пошла, взревел один из самураев, взявший на себя контроль над штурмовым дзюцу. Диск, раздирая все на своем пути, устремился навстречу кицуне. Самурай уже предвкушали вид разодранного на куски врага, но тяжеловесный монстр вдруг с непостижимой ловкостью отклонился в сторону, и диск штурмового дзюцу, едва коснувшись серпами костяных чешуй на его груди, умчался дальше. Не замечая кровавую рану, протянувшуюся от плеча к боку, Кицунэ подскочила к самураям и занесла кулак для удара. Трое самураев прыгнули в стороны, но четвёртый не спешил спасать свою жизнь. Нити потоков ци тянулись из его пальцев к улетающему прочь диску штурмового дзюцу. Самурай рванул на себя, и диск, очертив дугу, устремился в спину Кицунэ, стремительно настигая ее и терзая воздух бешеными вихрями. Есть. Самурай уже возлековал, видя, что костяная бестия заметила опасность слишком поздно. Теперь не увернется. осталось отпрыгнуть. Лапа с костяными когтями сгробастала самурая, и, обернувшись вокруг оси, кицунэ швырнула врага навстречу бешено вращающемуся диску штурмового дзюцу. Воин взвыл, инстинктивно закрывая руками голову. От этого движения нитицы дернулись в сторону, управление сработало и отклонило диск пронесясь мимо полуживого от страха человека и ударив в землю, диск словно фреза врезался в почву и теряя контроль со стороны самурая, ушёл вглубь земли, продолжая рубить ее, пока не иссякла и не развеялась последняя крупица энергии. Кицунэ, не оглядываясь, мчалась дальше. Самурай кое-как смягчив падение импульса ци, грохнулся под ноги полусотника и закрепил, пытаясь подняться на руках. Жейв Осведомился командир, подоспевший как раз к тому моменту, чтобы увидеть рубящий землю диск и улепетывающую кицуне. "Встать в строй!" Мечник попытался исполнить приказ, но физическое и эмоциональное истощение было слишком велико. Теряя сознание, он снова повалился и затих. Полусотник оглянулся на свое потрёпанное и побитое воинство. Из 26 солдат, изначально противостоящих монстру, боеспособными осталось всего 14. Остальные либо лежали без памяти, либо ковыляли в лазарет, чтобы заняться лечением тяжелых увечий. Как там называло начальство это существо в костяной броне, кицуне? Воистину, полусотник и его самураи предпочли бы встать на пути стада безумных бегемотов, чем еще раз заслонить дорогу этой лисице при всем при том, что гигант вовсе не был агрессивен и своим поведением больше всего напоминал насмерть перепуганного ребенка, хаотично мечущегося по парку и отмахивающегося от тех, кто пытался сделать ему больно. «Подкрепление!» – проорал полусотник в микрофон шлема. Вы где застряли? На подходе, ответил ему голос Юдо. Как дела у монстра? Завершает круг. Похоже, полностью деморализован и дезориентирован. Тяжело дыша, кицунэ мчалась вдоль рядов фонарей. Враги остались позади. Она победила уже целых четыре отряда. Наверное, злыдни впечатлены и больше не посмеют к ней сунуться. На полной скорости оборотница вылетела на широкую площадь перед центральным зданием дворца и резко затормозила всеми четырьмя лапами, оставляя на мощёной дорожке глубокие борозды от когтей. Следы недавнего боя виднелись повсюду. Как же так? Как она могла вернуться туда же, откуда убежала? Это, наверное, подлая гинзюцу врагов виновата. Отряд самураев ждал ее здесь. Двадцать свежих, полных сил воинов в гвардии принца. Пять стрелков, ухмыляясь, поднимали луки и направляли наконечники стрел на растерявшееся чудище. Замершая в страхе и смятении кицунэ представляла собой прекрасную мишень. Бенджиро выскочил в окно первого этажа в тот самый момент, как лучники отпустили тетивы. Шиноби видел, как монстр в костяной броне заслонился передними лапами, словно человек руками. Похоже, все...» Стрелы вонзились в руки и грудь кицунэ. Взрыв печати сработали, и вся фигура чудовища утонула в облаке испепеляющего пламени. Бежать, бежать, пока убившие монстра самурай не заметили лазутчика и не переключили все внимание на него. Бенджиро хотел броситься на утек, но вдруг вытаращил глаза в изумлении. Из облака огня и дыма высоко вверх взвилась туша монстра и, очертив дугу, тяжело ухнулась в самый центр построения врагов. Самураи отпрянули, вовремя заметив опасность. Монстр припал на передние лапы, судорожно хлопая ртом и пытаясь дышать. Кровь текла ручьями, вывернутые кости, обугленная плоть. Он еще может двигаться с такими ранами? Лучники, далеко отпрыгнувшие от врага и ещё в полете снова натянули луки. Самураи взмахнули мечами, клинки которых оставили в воздухе слабо светящийся след. Лавина дистанционных атак обрушилась на Кицуне, но та вдруг с неуловимой скоростью подскочила вертикально вверх, и удары ее врагов столкнулись между собой на пустом месте. Ай, молодец! Довольно цокнув языком, Бенджира спешно побежал прочь от поля боя, как вдруг один из его зомби-самураев получил стрелу точно в глаз, споткнулся и начал падать. Стрела, напитанная ци с элементом воздуха, ударила вокруг себя клубком разящих вихрей изрубивших голову стража в жидкую кашу. Дважды убитый, он рухнул и сразу затих. Шиноби потерял над ним контроль. Стоять на месте, раздался громкий выкрик Юдо. Предатели, я не позволю вам бежать. Оставьте на земле то, что похитили из сокровищницы и отойдите на несколько шагов. Тогда я позволю вам жить. Самураи окружили Бенджиро и его зомби. Лучник укрывался где-то в темноте. Ниндзя и его союзники были перед ним как на ладони. Зомби-самурай снял шлем и протянул его Бенджиро. Шиноби нахлобучил подарок самурая себе на голову и включил радиопередатчик. Радиус действия связи всего около тысячи метров. Но враги сейчас гораздо ближе. Думаешь, мы позволим взять себя живыми солдат? произнес Шиноби в микрофон. Стреляй, но учти, что все мое тело одна сплошная печать пламени, которая активируется сразу после угасания сознания. Эти документы, что у меня в мешке, настолько ценны, что тебя отправят в пыточные подвалы для казни, если принц Юида лишится их по твоей небрежности. Стрела на этот раз без всякого заряда Цы вылетела из тьмы и пробила висок зомби, отдавшего шлем Менджиро. Шиноби освободил и уронил марионетку, не позволяя врагам заподозрить во враге захватчика и кукловода. Пусть считает, что убили предателя. Остальных взять живыми, приказал Юдо. Это всего лишь гейши и жалкий шиноби. Сделаем принцу подарок. Кицунэ, приземлившись в облако огней, взрыв печати и вихри воздуха от лопнувших серпов, разинула пасть и бешено заревела, бросая в бой все ресурсы тела. "Нинзюцу!" выкрикнул кто-то. "Готовьтесь!" Пятые внутренние врата открывались. Никогда прежде кицунэ не заходила так далеко, но боль и страх сыграли ключевую роль. Врата боли уже пройденный этап. Врата предела. Ограничение на объем Ци, применяемое единомоментно, убрано. Потоки энергии взвились над телом Кицунэ и ударили во все стороны, сметая бушующий вокруг нее огонь. Разрыв! рявкнули сразу несколько самураев, но дестабилизирующее влияние их атак не шли ни в какое сравнение с бурей сил, которая выплёскивалась из себя Кицунэ. Штурмовое дзюцу! Он способен создать его в одиночку. Убираемся отсюда. Это было не штурмовое дзюцу. Кицунэ просто потеряла контроль над собственной ци, и та, высвобождаясь, обратилась в всесметающий ураган. Оборотница крутанулась на месте, больше корчась от боли, чем осознанно действуя, и ураган завился вокруг нее смерчем. Бешеные потоки ветра настигли разбегающихся людей, подхватили, отрывая от земли тяжелых латников и начиная крутить их в кольце воздуховорота. Закрыть Понимая, что погибнет, если не справится с собственной силой, Кицунэ крепко сжала зубы и усилием воли сомкнула внутренние врата. Остановление. Раны на поврежденных мышцах и внутренних органах стремительно зарастали. Плохо только, что белковой субстанции межмышечного наполнителя, в которой Кицунэ перерабатывала всю пищу крепчака, тратилось ужасно много. Розовая жижа, которую кицунэ могла запасать словно верблюд воду, была для нее настоящим благословением. Именно она в начале боя составляла больше двух 3 массы тела оборотницы, но ее запас увы, не бесконечен. Каждая дзюцу, каждая сверхусилие, каждое исцеляющее действие неуклонно уменьшало этот жизненный ресурс. Кицунэ ринулась сквозь неутихающий ураган, в котором кружились словно сухие листья в завихрениях воздуха латники Юидая. Ветер, напитанный энергией ци до предела, ударил Кицуне и едва не повалил, но оборотница, приложив все силы, прорвалась сквозь кольцо ветров и упала уже за его пределами. Свет мерк перед глазами. Нельзя терять сознание. Встать. Кицуне поднялась. Тело уже почти восстановилось, сердце продолжало биться. Свежевыработанная, полная кислорода и питательных веществ кровь поступила к мозгу. Взгляды сознания прояснились. Оборотница вскочила на лапы и помчалась прочь от бушующего позади нее смерча. Все хорошо, но костяные пластины теперь странно гремели друг от друга при прыжках Кицунэ, так словно были стянуты только жилами, и под ними не было ничего, кроме пустоты. Кицунэ сделала несколько длинных скачков, как вдруг её уши коснулся звон оружия и яростные выкрики. Кто-то сражается, кто-то сражается против её врагов совсем рядом. Меч срубила замок с дверей дворцовых конюшен, ударом меча и двое самураев, потянув за кольца на створках, открыли двери перед ней. Кони беспокоились и взбрыкивали от нетерпения, слыша отдаленный грохот взрывов, чуя принесенный людьми запах пота и крови в битву. Горячая кровь чудовищ закипала от жажды действий, от желания вцепиться во врага зубами и рвать его, упиваясь победой и чувством собственного превосходства. Здравствуй, любимец. Мечей не теряя времени, подбежала к статной кобыле белой масти, которая радостно заржала и разинула пасть полную клыков. Скучала без меня. Длинный язык лошади лизнул покрытый копотью шлем хозяйки. Самурай уже тащили конские доспехи, и лошади сами поднимали ноги, позволяя людям надевать на них нажные латы. Полуразумные существа. Боевые кони пустили в ход энергию Ци, своими силами заставляя вращаться болты на пластинах брони. На приготовление ушло минут сорок, но конь без доспеха, вживая мишень без шансов на выживание. "Всё, дла!" выкрикнула мечея, вскакивая на спину Серебристой молнии и натягивая поводья. "Слуг за спиной, приготовиться к прорыву!" Куни зафыркали, злясь на то, что хозяева позволили каким-то людишкам, не выглядящим грозными бойцами, забраться им на спины. Самураи покрикивали, осаживая злобных зверей и успокаивая дрожащих слуг. «Вперед!» — Мечи их серебристую пятками, От топота конских копыт задрожала земля. Одиннадцать коней, оставшихся без стедаков, потянулись за остальными бойцами своего стада, досадуя о том, что погибшие хозяева не взяли их с собой в последний бой. А девять лошадей, что чувствовали твердые руки хозяев на своих поводьях, придали ушами и тянули туда, откуда слышались звуки битвы. "Не волнуйся, молния", шепнула Мечье своей лошади на ушко. Так просто не уйдем, Мы обязательно вернемся и сполна спросим с принца Юида и его прихвостни за все, что они сделали. Свирепый боевой зверь, вполне понимающий человеческую речь, торжествующе фыркнул. Он не знал, что сделали чужаки хозяйки но местные кони здорово выделывались перед пришельцами и просто напрашивались на хорошую взбучку. Серебристая молния уже предвидела большую и славную битву. Хозяйка никогда не станет ее обманывать. Две зомбированные гейши и шиноби стояли спиной к спине. Катаны в их руках мелькали, отбивая выпады мечей окруживших их самураев. Все трое до сих пор были живы только потому, что стражи дворца желали захватить их в плен и пытались ранить, а не убить. Котонна получила рану в ногу, сам Бенджиро был ранен в бок, но бой продолжался. Умереть никогда не поздно. Впрочем, похоже, уже пора. Бенджиро начал активацию пламенной на печати, готовясь сжечь самого себя, но вдруг краем глаза заметил нечто заставившее его повременить и задержаться в этом мире. На площади перед главным зданием дворца разбушевался ураган и завился в вихри, захвативший свои объятия всех самураев, что не успели убраться на безопасное расстояние. Миг и из пыльного ветроварота выскочил костяной монстр. Сражаешься до последнего в любой ситуации, выкрикнул ободряясь Бенджиро и перешел от обороны к атаке, которая даже заставила отступить самураев на пару шагов. Опасность справа. Выкрикнул Юдо, выхватывая стрелу и пуская ее в бегущего монстра. Он не видел пицуны в действии раньше, данных для вычислений было слишком мало. Оборотница почти распласталась на земле. Стрела с жужжением пробуравила воздух над ее головой, вонзилась в стену здания и с грохотом взорвалась, выворотив большой кусок каменной кладки. Китцунэ не дожидаясь, когда враг повторит выстрел, направила отсы в обе свои передние лапы щедрым потоком и, вставая на задних, сделала широкий взмах. С когтей только что ваннзённых в рыхлую почву срывались комья, за каждым когтем оставался длинный след напитанного энергии ци воздуха. "Разящие серпы!" взвыл кто-то. "Блокируйте!" "Разрыв!" рявкнули сразу несколько голосов. Десять серповцы устремились к лучнику и столпившимся вокруг предателей самураем. Волны импульсовцы, разрушающих дзюцу метнулись навстречу дистанционным атакам монстра, и серпы почти одновременно лопнули белым туманом. Облако закрыло обзор Юдо и его солдатам. Облюдок. Юдо пустил в облако развеивающиеся ци несколько стрел, пытаясь зацепить врага. Хитрая мразь. Гитцунэ двигалась слишком быстро. Набрав ускорение несколькими стремительными прыжками, она словно таран в городские ворота ударила в спины самураям своим широким лбом и плечами. Несколько ударов когтистых лап и отряд дворцовых стражей отхлынул, спасая свое здоровье. Бенджиро отшатнулся, когда костяной гигант ухнулся на землю рядом с ним. На спину все. Голос чудовища оказался на удивление псклявым. Скорее. Бенджиро не заставил себя уговаривать. Самураи уже очнулись от шока и шли в атаку. Один из них, самый прыткий, подскочил к Кицуне и взревев, вонзил в ее бок катану по самое эфес. Кицуне скрипнула зубами. Несколько костяных щитков, потерянных из-за ранения стрелами и штурмовым дзюцу, восстановить было невозможно. Кальция в организме уже ощутимо не хватало. Злобные враги не упускали возможности наносить удары в прежние раны. Боль. "Держитесь!" выкрикнула Кицунэ, запрыгнувшим на ее спину людям и совершила первый прыжок. Бенджиро и Гейши ухватились за броню чудовища, совершенно неповрежденную на спине, и пустили цы из ладони, намертво приклеивая свои руки к костяной чешуе. "Облюдки!" Проорал Бенджиро, видя позади себя двух самураев, тоже запрыгнувших на спину чудища и уже тянущих руки к мешку за спиной шиноби. «Пошли прочь!" Сияние цы на подошвах сапог клатника говорил о том, что стряхнуть врагов будет не так-то просто. Все же передние лапы кицуне оставались еще и руками. В отличие от животных, у которых лапы были нужны лишь для ходьбы и бега, она вполне могла бы при желании почесать когтями свой горб на спине. Самурайев взвыли, когда когтистые пальцы рук оборотницы обхватили их поперёк тел и рванули. Раздался скрежет металла, громкий хруст разрываемых лад и на спине кицуны позади а остались стоять только две пары бронированных сапог, с подошв которых не могла так уж быстро рассеяться. Пойманные самураи потешно брыкнули разутыми ногами и завопили, ожидая немедленной расправы. Кицунэ приземлилась на кулаки и при новом прыжке швырнула мечников Юидая прочь. Даже пережив столько кошмаров, она не могла заставить себя убивать людей. Юдо не оценил великодушие своего противника, и едва оборотница оставила позади себя истаивающее облако ци от разрушенных серпов, направил на нее натянутый лук. Удирающая пицуне резко сместилась вправо, сбивая врагу прицел. Мгновение, и она снова сместилась вправо. Предсказуемо. Юдо отпустил тетиву, метя левее цели, но пицуне, вопреки его расчету, снова сместилась вправо. Стрела бесполезно прочертила воздух, угодила в дерево и взорвалась, еще больше изуродовав дворцовый парк. Мразь! В ярости проорал Юдо, видя, как его капитанское звание улепетывает, скрываясь за деревьями. Костяная паскуда, урод гнилогенный. Спешными движениями стрелок включил передатчик в своем шлеме. Враг скрылся. Капитан, капитан Туширу! ответьте. Вне радиуса действия связи. Что теперь делать? Не все потеряно, командир. Из тьмы вынырнул шиноби со знаком селения воды на стальном налобнике. Моя подчиненная следила за чудовищем все это время. Есть две особенности. Монстр бегает только по священным дорогам. Это напуганный ребенок, боящийся тьмы и ночи. Если бы мы знали, куда он бежит, то могли бы срезать путь и встретить чудовище в конечной точке. Я знаю эту точку. Гёшину ухмыльнулся. Шиноби, конечно, скажет ему о бегстве леди Хикари, но о подруге этого костяного демона он знать не может. Тварь помчится ее спасать. Имя подруги принцесса меча. Кицунэ продолжала бежать вперед, хотя силы уже начали мало-помалу оставлять ее. Дядька! Дядя, ты меня слышишь? Что-то сказал? Бенджиро с трудом подполз к голове чудовища и проорал сквозь свист ветра в ушах: "Говори громче! Куда бежать? Я дороги не знаю!" "Проклятие! Куда тебе надо? К стенам за пределы дворца?" "Нет, сначала к маме! К маме!" "К леди Маэда Хикари? Её идаи хочет ее поймать и отправить в подвалы для пыток." "Леди Хикари твоя мама?" лицо Бэнджиро исказило безмерное удивление. Неужели это костяное чудище та забавная девочка, с которой они познакомились в поезде? Недурно же эти камегами на утоми мутировали. Не беспокойся за нее! Ее спас генерал Кенджи и его самурай. Не сомневайся в них. Они злейшие враги Юида и его окружения. Уверен, леди Хикари сейчас в безопасности за пределами дворца. Амичи-чан Принцесса Мечье, насколько я знаю, ее окружила целая армия дворцовой стражи. Она сидит в обороне. Дорогу к ней сейчас же. Спятила, погибнешь. Я сожгу вас в любое время. Покажи дорогу. В ту сторону. Бенджиро указал направление рукой. Через парк. Ладно. Кицунэ прибавила ходу, не сходя с аллеи. Можно срезать. Я пьюсь боками а деревья, больно. Надо тропинками. Понял. Перспектива расшибиться о какое-нибудь дерево не очень радовала Бенджиро, и он кивнул, соглашаясь с Кицунэ. Тропинками так тропинками. Ни шиноби ни оборотница не могли видеть черную птицу, парящую высоко в ночном небе. Грач Шизуки продолжал слежку. Его хозяйка радостно сообщила лидеру своей группы, когда убедилась, что враг движется именно туда, куда они и рассчитывали. Самураи успеют хорошо подготовиться к прибытию оборотня и встретят его во всеоружие. На этот раз шанса у чудовища не будет ни единого. Крепчак держался хорошо. Вот уже три удара в стены дворца штурмовыми дзюцу, он выдержал без особого труда. Самураи не успевшие собрать силы и атаковать стены до прихода защитников, оказались в невыгодном положении и медлили, посылая в укрепление над воротами одно штурмовое дзюцу за другим, но не приближаясь на расстояние полета стрелы. Может ответим предложил полусотник капитану Туширу, намекая, что у врага нет крепчаков, и ответный удар штурмового дзюцу может нанести бунтарям солидный урон. Они в жилых кварталах, простые горожане для них сейчас щит. Нельзя допустить жертв, иначе весь город может сбунтоваться против нас. Тем более, что генерал Кэнджи уже проиграл. Силы лояльно настроенных кланов, больше 500 воинов идут нам на подмогу. Еще немного, и Кэнджи до окажется в ловушке. Новый удар в стены заставил защитников пригнуться, спрятаться за зубцами. Генерал Кэнджи, гордо восседающий на коне, обернулся к личному шпиону Юидая, тайно покинувшему дворец для того, чтобы сообщить повстанцам добрые вести. Принцесса Мичи и ее воины взяли штурмом в воротах к западу отсюда и, вырвавшись за пределы стен, ушли. В настоящий момент они уже покинули город и движутся по дороге на юго-запад. Великолепно. Благодарю за неоценимую помощь, достойный человек. Не стоит благодарности, генерал. Мне доставило истинное удовольствие видеть ужасно глупой физиономии своего господина. А теперь уходите. Лояльные Юидаи кланы уже на подходе и готовятся замкнуть кольцо вокруг вас. Пока свободно то направление. Шиноби указал на одну из улиц. Поспешите. С самого начала атака на дворец была отчаянным блефом. Кэнджи удалось собрать всего 172 самурая, и из них больше сотни были простыми городскими стражами закона, от которых не особенно много проков в бою. Остальные солдаты четырех сотен, слуги, напялившие парадные доспехи самураев, броню, которую бойцы между собой с презрением именовали фольгой. Вы черноукрашенные такие доспехи были выполнены из легких металлов и все, что могли, играть солнечными бликами во время шествий или дежурства на церемониальных мероприятиях. Ну или создать видимость воинов на месте поваров и полотеров. Клан Сакума спешно покидал родное гнездо, бросая дома и имущество. Семьи самураев уходили на юг, спеша прочь от города, в котором после свершённого их ждала только неминуемая смерть. Семьи бунтарей, последовавших за Кэнджи, тоже были с ними. Дело сделано. Теперь Кенджи и его воины должны отступить, чтобы выжить и продолжить свое служение. Обещание, уверение. Спасу или погибну. Буду штурмовать. Прости, маленькая Камигамено Утоми, обратившаяся в костяного демона и пробивающаяся сейчас сквозь заслоны врагов. Тебе придется рассчитывать только на себя. С самого начала Кенджи обманывал своего господина, ту женщину, которую Торюсама любил всю свою жизнь, и прежде всего лгал себе самому. Некому сейчас взять руководство кланом, некому позаботиться о людях, доверившихся Кенджи, некому изменить судьбу этой несчастной страны. Позже, когда наступит мир и это безумствие закончится, он сделает публичное признание в своей вине за несдержанные обещания и вскроет себе живот, спасая честь своего рода и свою собственную. Генерал повернул коня, уходя из-под стен дворца последним. широ, когда развеялась пыль и туман рассеивающийся ци от взрыва, снова взглянул на вражеские позиции и похолодел, видя, как противник начинает быстро отступать. Повстанцы оставляли свои позиции и устремлялись прочь по улице, которую, как знал капитан из радиопереговоров, лояльные кланы еще не успели перекрыть. Неужели бунтари были здесь только для того, чтобы отвлечь стражи на себя и позволить иностранной принцессе бежать? Капитан в бешенстве взревел, сверипея от сознания того, что его провели как мальчишку. Ничего далеко не уйдут. Между столицей водопадов и страной лугов расположено немало крепостей и городов с сильными гарнизонами. Шиноби выследят беглецов, армия закроет пути к отступлению, и все повстанцы вместе с проклятыми травогрызами будут корчиться в пыточных машинах Юидая. Но сегодня еще не все закончено. Лучник Юдо вышел на связь минуту назад и сообщил, что монстр в костяной броне и шиноби, укравшие документы из сокровищницы, движутся к месту недавнего боя с мечом. Тоширо почувствовал, что не может отказать себе в желании лично прикончить ненавистного демона, разжегшего в нем жаркую страсть лишь для того, чтобы самым подлым образом унизить. Плевать даже на драгоценные бумаги принца. Клан Маэда переживет дворцовый переворот. Чудовище, оказавшееся бесполым метаморфом, должно быть убито. Ринувшись к лестнице уводящей со стены вниз, капитан сбежал по ней несколькими прыжками и помчался в сторону комплекса гостевых зданий. Надо успеть. Ускоряя собственное движение, то широ открыл четвертый, а затем и пятый внутренние врата. Отомстить за сегодняшние неудачи, выместить злобу на том недоразвитом ребенке, который, если разобраться, был виной всему. Камни полуразрушенной стены, поддавшись дружным усилиям обоих парней, пошатнулись и с грохотом обрушились, присыпая три деревянных ящика и скрыв их от глаз. Сюрприз готов. Райдан ударил ладони одна о другую, стряхивая с них пыль. Киничи, быстрее, быстрее бежим. Эти сволочи уже близко. Мальчишки бросились на утек и вскоре скрылись за ближайшими деревьями. Не прошло и полминуты, как, задыхаясь от быстрого бега, больше пятидесяти самураев выбежало к руинам, оставшимся на месте большого и красивого дворцового здания, в котором обычно размещали почетных гостей. "Оборонное построение", выкрикнул Юдо. Собраться с силами, изготовиться к стрельбе. Щиты вперед! копья наперевес! Это последний бой, солдаты. Сейчас мы покончим с проклятой тварью. Райдан и Кеничи, спрятавшись за деревьями в отдалении, наблюдали за тем, как готовятся к бою враги. "Взрывай", кратко, как всегда, произнес Кукловод. "Не". Райден мотнул головой в отрицательном жесте. Далеко встали. Ударная волна повалит, да пламя подпалит плащи. Жалкий эффект для такого количества взрывчатки. Подождем удобного момента. Кинич не стал спорить. В том, чтобы что-либо взорвать, друг понимал гораздо больше него. И Если сказал, что сейчас подрыв не эффективен, значит, ждать. Кицунэ остановилась и позволила троим пассажирам соскочить со своей спины. Скорее, выкрикнула она. Время дорого. Люди отбежали в сторону. Чудовище в костяной броне попыталось сделать шаг, но вдруг тяжело дыша рухнуло на землю, переутомление. Не передумала, осведомился Бенджиро, глядя на судорожно глотающую воздух оборотницу. Это же верная смерть для тебя. Мечичан никогда не бросила бы меня в беде. Кицунэ упрямо мотнула головой. Кем я буду, если убегу сейчас, спасая свою жизнь? Я не смогу смотреть в глаза Леди Хикари и бабушки Таки. Поэтому я иду к Мечче. Ты та девочка, что была с Хикари-сан в поезде? Та, что обещала принцессе Мечче чудо? Поверить не могу, что это действительно ты. Волшебство. Глядя на тебя, начинаешь верить. Хотела бы я действительно быть богиней или волшебницей. Костяные пластины заскрежетали, и оборотница слегка приподнялась на руках. Тогда этого кошмара никогда бы не случилось. Но вы правы, шиноби-сан, в том, что этот бой может закончиться для меня плохо. Я не могу больше заботиться о них. Две большие пластины на спине кайцуна разошлись в стороны, жилы растянулись, и потрясенный шиноби увидел два измождённых и израненных человеческих тела, что лежали в углублениях под бронёй спины чудовища. Такихико, воскликнул Бенджиро, узнавая своего воспитанника и друга в одном из бывших узников тюремных подвалов Юидая. Им нужна медицинская помощь, произнесла Кицунэ, дожидаясь, когда шиноби и гейши снимут людей с ее спины. Теперь они ваша ответственность. Я надеюсь на вас. Бенджиро кивнул, касаясь пальцами шеи Такихико в поисках пульса. Я в неоплатном долгу у тебя, великая волшебница. Ты сотворила сегодня несколько чудес, и сейчас я своими глазами вижу, как ты возвращаешь мне живым того, кого я давно уже считал мертвым». Не надо о долгах. Кицунэ вернула пластину на спине в исходное положение, а затем бросила взгляд на Сангу и Котонна. «Леди, тогда в личных покоях Юидая, вы показались мне подлыми и злобными. Я понимаю, что это была только маскировка и испытываю стыд за то, что думала о вас плохо. Не сердитесь на меня, прощайте. Оборотница усилием воли, подстегнув усталое тело, поднялась и наращивая скорость, побежала по дороге прочь, туда, где скрытые за парой поворотов аллеи ждали её самурая Юдо. Было ли ей страшно, как никогда в жизни? Чуя кровь и гарь кицунэ, очень боялась опоздать и увидеть перед собой мертвое тело подруги. На востоке небо начало едва заметно светлеть. Не замечая наступления утра, Суми бежала сквозь дворцовый парк. Черная бесплотная тень скользила следом за ней, почти не касаясь земли. Сюрикены с сухим стуком впивались в кору деревьев. врагу было сложно метать свое оружие, постремительно мечущейся из стороны в сторону девчонки. Суми, как и все вспомогательные воины, проходила усиленную тренировку по уклонению от вражеских атак и быстрому бегу. Солдат, чье назначение в поддержке более сильных, должен хотя бы уметь спешно сделать ноги с поля боя и не становиться обузой другим бойцам. Люди рядом. Суми выскочила на широкую аллею и радостно вскрикнула, увидев того, кого искала. Лидер их группы Бенджиро склонился над неподвижно лежащими на земле людьми, а две женщины в пышных кимоно гейш настороженно оглядывались по сторонам. Не теряя времени, девчонка ринулась к ним и шмыгнула за спину вставшего в полный рост воина Дзёнина Сумичана. "Я же приказал вам не соваться на территорию дворца", спокойно произнёс Бенджиро и с вызовом взглянул в сторону не успевшего вовремя погасить скорость и выскочившего на свет фонарей Гёшина. "Эй ты, собачье дерьмо на ходулях, что вытаращился? Подходи, или говнаеды из селения воды способны нападать только на детей и женщин". Гюшин попятился и скрылся в ночи. Перед ним был Дзёнин без сомнения, Санго-сама и Кутоны-сан. Что случилось с ними? Явно попали под действие какого-то дзюцу. Сейчас баланс сил не в пользу воды. Лучше отступить и наблюдая за врагами с безопасного расстояния, вызвать остальных бойцов своей группы, следящих за маневрами генерала Кенджи. Можно, конечно, использовать секретное дзюцу, но если враг вырвется и сбежит, Из какого бы селения он ни был, весь мир скоро узнает, что в скрытом селении воды еще остались войны с генным наследием клана Саратеке. Меньше всего Гюшин хотел повторения прошлого. Объединение всего мира против их селения и прихода бесчисленных армий, готовых безжалостно стереть последнюю память о тех, кто когда-то вселял безмерный ужас в их сердца. Он вызовет подмогу, сказал Бенджиро. Нужно уходить отсюда, суме, скорее. Лидер, выдохнула кое-как отдышавшись юная Кунаичи. Я искала вас, когда нарвалась на него. Райдан приказал мне: "Мы подслушали по радио переговоры самураев. Вам не надо идти в гостевом покоем. Принцесса Мечи уже покинула дворец". Грохот взрывов, прозвучавшись с той стороны, куда убежала Кицуне, едва не заглушил слова, произнесенные девочкой. Бенджиро побледнел, а обе гейши, не произнеся ни слова, сорвались с места и помчались к месту разгорающегося сражения. В Суми, где киничи и Райдан. Я покажу, забирает у девчонку. Шиноби указал на тело бесчувственной опальной гейши, а сам взвалил Такихико себе на плечи, «Веди меня к остальным. Я передам вам спасенных и документы, а после уйду на помощь чудищу. Если нужно только удрать от врагов, то шансы на ее спасение есть. Кецуне выскочила из-за поворота аллеи и, не давая врагам ни мгновения на подготовку, ринулась в атаку. Ни мгновения. Самураи давно уже ждали ее и находились в полной боевой готовности. На древке каждого копья, направленного на Кицуне, уже завивался вихрем клубок маленького смерча. Разящий вихрь требовал гораздо больше вложений цин, нежели серп, но проникающая способность увеличивалась во много раз. То, что нужно против бронированного чудовища. Юдо, видевший шрамы от серпов на костяной броне монстра, не сомневался, что удар вихря распотрошит врага, как нож повара брошенную на кухонный стол рыбу. "Бей!" выдохнул Юдо. Больше сорока вихрей одновременно ринулись к и тут она неожиданно для всех применила трюк, который не использовала прежде ни разу. Не прекращая движение вперед, оборотница повернулась на месте и подставила под удар спину. Юдо, видевший, как монстр берёг спину прежде, решил, что там самая тонкая броня, но сейчас понял, насколько сильно ошибался. Полетели во все стороны раздробленные щитки и костяное крошево, но вихри, пробивая верхний слой, тратили на это всю свою энергию и бессильно рассыпались, ударяясь о плоскость сплошной пластины, расположенной под внешней чешуей. «Вот твари. Выпучив глаза в изумлении, Юдо смотрел на то, как чудище, завершая оборот вокруг своей оси, приземляется в гущу его солдат и начинает отвешивать им свирепые оплеухи, подбрасывающие тяжелых латников вверх на несколько метров. Значит, это был твой последний секрет. Все назад. Он мой. Две стрелы. Проще простого. Первая привлечь внимание, второй убить. Самурай отхлынули в сторону, и Кицуне пискляво рыкнул от восторга, считая, что внушила врагам страх. Стрела, вонзившаяся в правый бок и взорвавшаяся, живо отрезвила ее. Чудовищная боль, вырванные костяные пластины изуродованная плоть. В прорехе, оставленной взорвавшейся стрелой, торчали обломки опаленных пламенем ребер. Даже не видя этого ужаса, Кицуне понимала, что серьезно ранена и допустить еще один такой же удар не собиралась. Глаза оборотницы живо нашли врага. Лучник стоял в метрах в 300 от нее и уже накладывал новую стрелу на тетиву. Грозно завизжав, монстр повернулся на месте и ринулся в атаку. Юдо победно ухмыльнулся. все так, как он и рассчитывал. Теперь на таком малом расстоянии у этой жуткой bestii, которую какой-то сумасшедший назвал лесой оборотнем, нет ни малейшего шанса увернуться. Наконечник стрелы нацелился точно в маленькое лицо, обрамленное наслоениями костяных чешуй. "Сдохни!" выкрикнул самурай и разжал пальцы, удерживающие стрелу и тетиву. Кицуне видела, как стрела сорвалась в стремительный полет – не увернуться, не закрыться руками. Оборотница зажмурилась и наморщила нос. Мышцы лица были изменены настолько сильно, что простое движение дало совсем не тот эффект, что у обычного человека. Целый ворох броневых чешуй на голове кицунэ сместился, наползая на лицо и закрывая его. Юдо охнул, а стрела, ударив в броню, срекошетила вверх и взорвалась над макушкой чудища, прикрытой многослойной и крепчайшей защитой. «Тварь!» Юдо отпрыгнул, пытаясь одновременно выхватить еще одну стрелу, но монстр был уже слишком близко. Кицунэ подднула противника, сбив прыжок врага и повалив его на землю. Костяные пластины поднялись, и Юдо, отмирая, увидел в метре от себя юное девчоночье лицо с выразительными чертами и синими, словно небо, глазами. Сочетание лица и тела было столь противоестественно и жутко, что лучник взвыл не своим голосом и потянулся за коротким мечом на поясе. Когтистая тистая лапа ухватила стрелка за ноги, подняла высоко вверх и с силой шлёпнула землю, словно злящийся ребенок ударила пол подвернувшуюся под руки куклу. Йода не был единственным лучником в отряде. Кицунэ подскочила на месте, и несколько стрел рассекли воздух ниже ее, прошли мимо цели и канули в темноту. Еще в полете Кицунэ взмахнула рукой, отправляя оглушенного человека, зажатого в ее лапе, в долгий полет. Кувыркаясь через голову, Юдо очертил высокую дугу в утреннем небе и, продравшись сквозь густую крону неудачно подвернувшегося дерева, упал в отдалении от поля боя. Мразь! Прохрипел искалеченный самурай, приподнимаясь на руках и пытаясь встать. "Я я пробью тебе череп!" Гнев и ярость были столь велики, что стрелок не чувствовал боли. Удивлённый тем, что ноги не слушаются, он взглянул на них и взвыл еще громче, видя, что колени вывернуты под неестественным углом. Ударив врага о землю, кицунэ переломала ему ноги и надолго лишила возможности сражаться. Курчась на холодной земле, Юдо ругался всеми известными ему бранными словами и проклинал чудовищную лисицу, чью ловкость, силу и способности он так и не успел просчитать. Самураи, все внимание которых было обращено на чудовище, только что расправившиеся с их командиром, слишком поздно заметили худощавую фигурку в цветастом кимоно, что длинными прыжками перемахнула через их строй. Китсуне, приземлившаяся после уворота от стрел лучников, с удивлением повернула голову к вскочившей ей на спину коtonne. «Мечей здесь нет", выкрикнула, не теряя времени гейша. Она уже покинула дворец и пробилась за стены своими силами. "Спасайся! Держись крепче", кицуне кивнула с пониманием. "Сейчас я прыгну, договорить она не успела. Строй самураев слева от нее вдруг что-то расшвыряло в стороны и сильнейший удар в бок повалил оборотницу на землю. Не ждала кукла, прорычал тяжело дыша капитан Туширу, останавливаясь и припадая на одно колено. Я очень спешил повидаться с тобой. Все назад. Я лично вырву ей сердце. Тоширо был без счета. В одной руке он сжимал катану, в другой короткое копье с четырехгранным наконечником. За узкой прорезью в стальном наличника безумным огнем полыхали глаза. Котонне соскочила со спины кицунэ и устремилась навстречу капитану. "Прочь!" рявкнул Тоширо. Он не сомневался, что гейша не владеет собой, но ему было абсолютно безразлично это. Ее вина, что позволила врагам себя захватить. Словно порыв ветра налетел на кутонна, то широ, только что стоявший в десятки метров перед ней, возник в паре метров за спиной женщины. Цвета кимоно пропитала кровь, изящная фигурка придворной гейши иссеченная катанной самурая вдруг развалилась на несколько частей, упавших на мерзлую грязную землю. Кицуне пробил паралич от вида этой хладнокровной и безжалостной расправы. Человек не должен Не может так поступать, с подчеркнутым пренебрежением убить. Или может, Все как на тех жутких видеозаписях, что показывал своему воспитаннику хозяин. Холодный ствол оружия чистильщиков, представлено к затылку девушки. Выстрел. Чудовища существует! Юида ида и тоширо, такие же как солдаты чистой крови, и в их руках власть над всеми над солдатами, что нападали на кицуне, над пленниками тюремных подвалов, над жителями города. Те, кто иной, бессильная нищета, те, кто восстал, преследуемые изгои. Хозяин был прав, люди демоны. Нет. Доля мгновения, которую длился паралич, прошла. Кицуне взревела и взмахнув рукой, нанесла удар. Тот сместился в сторону, пропуская кулак оборотницы мимо себя, и вонзил меч, запачканный в крови, ко в запястье оборотницы. Девчонка сместила костяные пластины, пытаясь защемить оружие врага, но тот уже выдернул катану из раны противницы и Кровь ударила из правого бока кицунэ, затем из спины и из левого бока. Перерезаны вены на обеих руках и на шее. Регенерировать. Множественные раны там, где костяная броня утрачена регенерировать. Проникающее ранение в живот. Какая жуткая боль. Не терять сознание. Восстанавливаться к бою, к бою. Кицунэ открыла третьи внутренние врата, пытаясь противостоять стремительным атакам Туширу, но видела лишь серую тень, мечущуюся вокруг нее, и чувствовала, как сталь раз за разом рвет плоть. Самурай наносил раны быстрее, чем оборотница успевала их заращивать. Держишься? Капитан возник перед лицом впавшей в панику девчонки. Выдержи это. Левая рука самурая, в которой тот держал копье, начала двигаться быстрее, чем трепещет крыло мухи при полете. Вихрь тычковых ударов обрушился на лицо кицуне, сдирая кожу, кроша зубы и кости. В один миг кицуне лишилась обоих глаз, челюсти и нос обратились в кашу, а четырехгранный наконечник долбил и долбил, проникая все глубже в ее череп. Пора умирать, кукла, торжествующе орал Тоширо. Давись кровью, грязный раб. Ничего не соображая от чудовищной боли, Кицуне отпрянула и заслонилась лапами. Словно ёж броненосец она свернулась в калачик, подставляя терзающему ее хищнику защищенную панцирем спину. Тоширо только расхохотался и обрушил череду сильнейших ударов на ее броню, сдирая костяные пластины одну за другой. Солдаты, вы не могли победить это, срубив кусок чешуи, то Широ вонзил копье в рану пицуне и ударил разящим вихрем, проникшим в мягкие ткани и обратившимся в внутренности оборотницы на своем пути в полужидкий кровавый фарш. Да она же просто чучело для битья. Замахнувшись кулаком, капитан обрушил удар сокрушительной мощью на изрубленный и готовый сломаться панцирь кицунэ. Во все стороны побежали трещины. Импульс. Земля дрогнула, Из трещин в в бронекецуна вверх ударили фонтаны межмышцевого наполнителя, щедро разбавленного кровью. Броненосец развернулся, выгнулся и глухо завыл. На месте ее лица зияла черная дыра с белыми осколками костей. Отлично. Самурай прыгнул на голову оборотницы, готовясь запустить разящий вихрь в ее глотку, и вдруг увидел, когтистую лапу, что поднималась и устремлялась к нему. Рефлекс самозащиты. Боевая биоформа. Она даже бессознательно продолжает сражаться и пытается нанести удар, чувствуя, как враг перемещается по ее броне. Само по себе это не опасно, плохо другое. Мир оживал вокруг, начиная двигаться все быстрее. Туширо достиг своего предела. Много сил потрачено на бег до места боя и пробивку панциря оборотницы. Еще пара мгновений, и тело затребует дорогую плату за открытие внутренних врат. Паралич, боль затмевающая рассудок, потеря сознания. Если не убраться прочь, корчащийся в агонии монстр может просто раздавить своего обидчика, случайно навалиться тушей, смять доспехи, расплющить человека и размазать по земле тонким слоем. Совершив длинный прыжок, то Широ приземлился рядом со строем самураев. "Добить!" рыкнул капитан, падая на колени, затем на бок и начиная выть от растекающейся по телу боли. "У меня реакция на внутренние врата. Добейте тварь, пока не очнулась. Все в атаку!" Самураи с дружным ревом устремились вперед, а изуродованная кицунэ с трудом приподнимаясь на обессилевших изрубленных руках и ногах, инстинктивно ринулась прочь от них. Уши ее еще были целы. Она слышала вой атакующих врагов и крики Тоширо: "Бежать! Прыжок! Еще один!" Она уже не осознавала ничего вокруг себя не почувствовала, как протаранила плечом стену руин здания, как упала, как вскочила и сделала еще один прыжок, последний. Райдан трясущимися руками нажал на кнопку дистанционного детонатора и ткнулся лицом в землю, накрывая голову ладонями. Мир содрогнулся. Земля, огонь и дым взметнулись до небес. Ударная волна косой прошлась по парку, круша деревья, расшибая статуи в пух, опрокидывая фонари освещения аллей. В несколько бесконечных мгновений пламенная буря бушевала, а земля под ногами повалившихся ничком счастливцев, которым повезло оказаться на безопасном расстоянии от эпицентра взрыва, ходила ходуном. Казалось, минула вечность прежде чем огонь обратился дымом, а дрожь земли утихла. Что Прохрипел Тоширо, приподнимая голову. Перед ним была лишь пелена серого дыма и пыли. Контуженый, оглохши, полумертвы от боли и истощения сил, Тоширо с трудом поднялся на ноги. Позади него в дыму мелькнуло движение. Женщина в синем кимоно возникла за спиной самурая и без разговоров вонзила катану в его спину. Броня, потерявшая подпитку энергии, Ци, не выдержала. Клинок, окутанный синим свечением, прошел насквозь. Лицо Санго исказилось в ухмылке злорадства, но Тоширо вдруг обернулся и, собрав последние силы, ударил противницу кулаком в живот. Санго отскочила, выдергивая клинок из раны в спине самурая и замахнулась, готовясь снести ему голову. Гёшин вынырнул из дымной пелены, отразил удар клинком своего меча, пнул Санго в живот и, подхватив оседающего на землю капитана, прыгнул в дымную пелену. «Сволочь!»